Слежка за мраком сильно отличалась от слежки за капитаном. Во-первых, наступил день. Как бы не было рано, света хватало, и лифт опасалась, что ее заметят. К счастью, встреча с мраком полностью развеяла туман сонливости. Сначала она пыталась идти поверх стен по садам над городом. Это оказалось непросто. Через расселены были перекинуты мосты. Но попадались они не так часто, как хотелось. Каждый раз, когда мрак подходил к перекрестку, лифт пробирала дрожь. Вдруг он свернет. А она не сможет перепрыгнуть слишком большое расстояние. В конце концов, она выбрала более опасный путь. Спустилась по лестнице и пошла за мраком понизу. Местные, похоже, привыкли к толкотне. В переулках казалось не так уж тесно. На многих более крупных улицах было еще свободнее. Однако стены действительно усиливали ощущение клетки. Лив часто приходилось за кем-нибудь следить. Поэтому она не привлекала внимания. Даже ни один карман не обчистила, несмотря на несколько прекрасных возможностей. Некоторые прохожие едва ли не выставляли кошели на показ, словно настаивая, чтобы их забрали. Если бы не слежка за мраком, можно было бы перехватить парочку, как в старые добрые времена. Потрясность она не использовала. Дата та все равно подходила к концу. Лифт не ела с прошлого вечера, а сила со временем иссякла. Даже если она ее не применяла. На это требовалось примерно полдня. Но почему лифт не знала? Она петляла между фермерами, шедшими на работу, женщинами, несущими воду, детьми, мчащимися в припрыжку на уроки. Там они сидели рядом и слушали учителя, одновременно занимаясь подсобной работой, вроде шитья, чтобы оплатить обучение. Дурачье. Перед мраком расступились, словно перед парнем который не в силах сдержаться, оповещает окружающих пердежом о том, что недавно съел. Улыбнувшись этой мысли, лифт забралась на какие-то ящики, где уже сидели другие уличные ребятишки. Однако мрак не был обычным человеком. Сложно представить, как он ест и все такое. Лавочник согнал их с ящиков, но лифт успела хорошенько рассмотреть мрака и поспешила следом. Виндель не отставал. Мрак ни разу не остановился уточнить дорогу или отвлечься на безделушки уличных торговцев. Казалось, он двигается слишком быстро, даже для собственных шагов. Будто перетекает из тени в тень. Несколько раз лифт едва не потеряла его из виду, что было крайне странно. Она всегда могла уследить за тем, кто где находится. В конце концов, Мрак подошел к лавке с множеством самых разнообразных фруктов. Выглядело это так, словно кто-то собирается затеять грандиозную драку едой. Но решил пойти на попятную, теперь неохотно распродавал боеприпасы. Пока лавочник неловко таращился на мрака лифт позаимствовала фиолетовый фрукт, название которого не знала. На мрако всегда так смотрели он... «Эй!» – выкрикнул лавочник. «А ну стой!» Лифт повернулась, спрятала руку за спину и выронила фрукт. Пнув его пяткой подальше в толпу. И расплылась милейшая улыбка. Однако лавочник смотрел не на неё, а на другую дармоедку. Девицу на пару лет старше лифт, которая стащила целую корзину фруктов. В ту же секунду, как было замечено, девица подхватила корзинку и дала дер, ловко лавируя в толпе. Лифт тихонько застонало. «Нет, не туда, только нек». Мрак высмотрел воровку в толпе, будто перетек к ней и сцапал за плечом словно сработала крысоловка. Девица отбивалась и брыкалась, но он сохранял невозмутимость и словно не замечал ее выпады. Он подобрал корзинку с фруктами и понес к лавке, волоча за собой воровку. «Благодарю!» Лавочник принял корзинку и оглядел форму мрака. «Ха! Офицер?» «Я служащий специального назначения с неограниченными полномочиями по всей стране, действующий с разрешения князя». Мрак извлек из кармана мундира документы протянул лавочнику. Девица схватила из корзины фрукты и запустила им в мрака Фрукт отскочил от его груди с чавкающим звуком. Никакой реакции. Он не дернулся, даже когда воровка укусила его за руку. Просто спрятал документ, который показывал лавочнику. И посмотрел на нее. Лифт знала, каково это заглянуть в его холодные безжизненные глаза. Девица сжалась и, видимо, запаниковала. Выдернула из-за пояса нож и принялась им размахивать. В отчаянии попыталась резануть мрака по плечу, но тот свободной рукой легко выбил оружие. Толпа почуяла неладное. Остальной рынок оживленно гудел, но вокруг все стихло. Лифт притаилась за небольшой соломенной телегой. Та была узкой, чтобы ее легко было катить по расселенным. Пара беспризорников спорила, сколько времени потребуется Тики на этот раз, чтобы сбежать. Словно услышав их, мрак призвал осколочный клинок и вогнал его в грудь вырывающейся воровки. Длинное лезвие вошло по самую рукоять. Девица ахнула. Ее глаза широко распахнулись, а затем сохлись и выгорели. Лишь два завитка дыма поползли к небу. Лавочник вскрикнул, прижав руку к груди. Корзинка с фруктами покатилась по земле. Лифт зажмурилась и услышала, как упало бездыханное тело. Затем раздался преувеличенно спокойный голос мрака. Одайте этот бланк смотрителю рынка. Он разберется с телом и примет ваше заявление. Давайте я засвидетельствую дату и время. Вот. Лифт заставила себя открыть глаза. Двое беспризорников рядом с ней застыли от ужаса, широко разъянув рты. Не веря собственным глазам, один захныкал. Мрак закончил заполнять бланк и подтолкнул лавочника, чтобы тот тоже письменно засвидетельствовал происшедшее. Потом кивнул и развернулся, чтобы уйти. У ног лавочника по-прежнему валялись рассыпавшиеся фрукты. Сбоку громоздились ящики и корзины. Он уставился на труп, вяло сжимая бланк. Вдруг вокруг него на земле вскипели спрыны гнева, похожие на красные лужицы. «Это было необходимо?» С вызовом спросил он. «Таши Всевышний!» «Таши не сильно заботит, чем вы тут занимаетесь», — произнес мрак на ходу. «Более того, я бы помолился, чтобы он не нагрянул ваш город, так как последствия вам вряд ли понравятся. Что касается воровки, за кражу она бы отделалась тюремным заключением». Нападение с холодным оружием на офицера карается смертью. «Но это варварство! Нельзя было просто... просто отрубить ей руку, например!» Мрак остановился и оглянулся на лавочника. Тот сразу паник. «Я пробовал это там, где закон позволяет выбрать наказание на свое усмотрение. Отрубить руку значит повысить вероятность рецидива. Вор не способен честно трудиться, ему придется снова украсть». В этом случае я бы усугубил, а не искоренил злодеяние». Склонив голову, он перевёл взгляд славочника на мёртвое тело, словно в недоумении, почему кто-то обеспокоен свершившимся. И без дальнейших объяснений отвернулся и продолжил путь. Ошеломлённая, лифт не могла отвести глаз. Наплевав на осторожность, она стряхнула оцепенение и подбежала к телу. Схватила девицу за плечи вдохнула в неё потрясность, пылающий внутри свет. На миг показалось, что все получилось. Она уловила нечто. Свечение в форме силуэта. Подрагивая, оно задержалось вокруг тела, а потом улетучилось. Тело упало на землю, неподвижное с выжженными глазами. «Нет!» Вырвалось у лифт. «На этот раз прошло слишком много времени, госпожа», мягко произнес Виндель. «Мне жаль». «Кокс пролежал дольше» гока убили не осколочным клинком мне мне кажется чаще всего люди не умирают мгновенно эх память слишком много пробелов госпожа но уверен с осколочными клинками иначе возможно если бы вы попытались сразу после убийства да тогда бы получилось прошло слишком много времени и в любом случае сил у вас было недостаточно Истощённая лифт опустилась на колени прямо на камне даже крови нет». «Она и правда бросилась на него с ножом», — произнес Свиндель, понизив голос. «Она испугалась. Посмотрела ему в глаза и запаниковала». Стиснув зубы, лифт зарычала. Поднялась с колен и перешагнув тело, подскочила к лавочнику. Тут отпрянула, она схватила два фрукта и, глядя прямо ему в глаза, откусила от одного большой сочный кусок и побежала догонять мрака. госпожа «Госпожа!» – вздохнул Виндель. Лифт игнорировала его. Она преследовала бессердечное чудовище. Его снова удалось нагнать. После убийства воровки еще больше людей с тревогой смотрели ему вслед. Лифт заметила, как он вышел с рынка, поднялся по ступеням и скрылся в большом сводчатом проходе. Лифт осторожно шла за ним, пока не оказалось в необычной части города. Здесь камни вырезали большую коническую полость – Она уходила вглубь скалы и была заполнена водой. Огромная цистерна размером в несколько домов предназначилась для сбора дождевой воды во время бури. «Ах!» – восхитился Виндель. «Цистерна отгорожена барьером. Дождевые потоки стекают по улицам, но обходят ее стороной, поэтому вода в ней всегда чистая. Вообще похоже, что большинство улиц вырублены под уклоном именно для того, чтобы вода утекала. Но куда?» «Какая разница?» Лифт осмотрел о большую цистерну и перекинутый над ней изящный мостик. Штуковина, такая огромная, что понадобился мостик. С него ведрами на веревках черпали воду. По мостику мрак не пошел. Вдоль наружной стороны цистерны тянулся выступ, и людей на нем было гораздо меньше. Мраку явно не хотелось толкаться. И лифт задержалась у входа, борясь с отчаянием и чувством беспомощности. Ненароком помешав кому-то пройти, она заработала в свой адрес пару проклятий. «Ее звали Тика», — подумала лифт. «Я буду помнить о тебе, Тика, потому что больше почти некому». Поверхность воды внизу ребилась от того, что в цистерну постоянно опускали ведра. «Если последовать за мраком по выступу, не за кем будет укрыться-то». Конечно, оглядывался он нечасто. Стоило рискнуть. Лифт сделала шаг. «Нет!» Остановил ее Виндель. «Госпожа, не высовывайтесь! У него есть глаза, которых вы не замечаете!» «Прекрасно!» Она влилась поток, двигающийся вниз по ступеням. Этот путь был короче, но на мосту оказалось слишком многолюдно. В суматохе из-за невысокого роста она потеряла мрака из виду. Шея покрылась холодным потом. Ей мерещилось, что если она его не видит, значит совершенно точно, пусть это и глупо, он наблюдает за ней. Перед глазами раз за разом всплывала картинка – он хватает воровку на рынке, двигается со сверхъестественной скоростью. Да, он многое знал о таких, как Лифт, и говорил о ее силах, словно знаком с ними не понаслышке. Лифт зачерпнула потрясности, не сделала сделалась скользкой, но позволила свету заполнить себя, взбодрить. Иногда казалось, будто сила живая. Сущность стремления, Спрэн. Лифт тянуло вперед. Только поспеваю уворачиваться и протискиваться. Она добралась до другого конца места, но мрака не было видно на выступе. Бури миновав сводчатый проход на другой стороне, лифт снова очутилась в основной части города на большом перекрестке. Мимо нее сновали закутаны в шик выташикцы. Иногда попадались азирцы в одежды с разноцветными узорами. Определенно эта часть города лучше. Свет восходящего солнца отражался от раскрашенных участков стен. Огромная фреска изображала, как таши и девять рассозывают мир. Некоторых прохожих сопровождали рабы-паршуны с мраморной черно-красной кожей. Здесь они встречались не так часто, как в Азире. Может, она просто не захаживала в достаточно богатые районы. Перед большинством зданий росли деревца или декоративные кустики. Эти сорта специально вывели ленивыми, чтобы листья не втягивались, несмотря на близкое сопротивление. «Вглядись!» – подумала лифт где людям не по себе. Доверившись интуиции, она пробралась сквозь толпу. Нечто едва уловимое было в том, как все стояли, куда смотрели. Словно рябь на воде, словно волны расходятся от плывущей рыбы, безмолвное, но неподвижной. Лифт свернула за угол и краем глаза заметила мрака. Тот поднимался по ступеням у ряда небольших деревьев. Он вошел внутрь дома. Дверь закрылась. Лифт подкралась ближе. Листья на деревьях задевали её лицо и втягивались. «Они, конечно, медленные, но не настолько глупые, чтобы замирать, если их трогают». «Что там у него за глаза, которых я не замечаю?» – спросила лифт у свернувшегося рядом Виндля. «У мрака есть Спрэн вроде меня. Наверняка невидимый для всех, кроме него. Впрочем, как и большинство, на этой стороне всех правил не помню. Иногда ты такой глупый пустоносец». Виндель в ответ только вздохнул. «Не переживай, я глуплю почти все время», – почесала затылок лифт. Ступеньки вели к двери. Хватит ли у нее смелости открыть ее проскользнуть внутрь? Если она хочет разузнать о мраке его делах в городе, придется выяснить не только, где он живет. «Госпожа, может, я и глуп, но знаю наверняка, что вы этому существу не ровня. Вы не произнесли еще многих слов. Я много каких слов не произнесла. Ты вообще меня слушаешь?» «Я маленькая невинная девочка, и не собираюсь болтать о письках, жопах и прочей ерунье. Я же не грубиянка!» «Не таких слов, госпожа!» — вздохнул Виндель. «Я... А ну цыц!» — лифт притаилась по деревьями перед зданием. «Нам нужно попасть внутрь и посмотреть, чем он там занимается!» «Госпожа, пожалуйста, не дайте убить себя! Это будет ужасно! Чтобы восстановиться, мне потребуется не один месяц! Всяко быстрее, чем мне!» Она пораскинула мозгами. Зависнуть снаружи здания и послушать мрака, как вышло у дома капитана стражи не получится. Только не в зажиточной части города и не среди бела дня. Кроме того, сегодня перед ней более серьезные цели, нежели обычные подслушивания. Нужно по-настоящему вломиться внутрь и обстряпать все, как полагается. Но как? Черного входа у таких домов не найдешь. Их вырезали прямо в скале. Можно проскользнуть через окно, но это точно вызовет подозрение. Лифт бросила взгляд на прохожих. Горожане точно обратят внимание на уличную оборванку, которая лезет в окно. Сразу ясно, что-то не так. В то же время они не замечают очевидных вещей прямо под носом. Может, после того, как она съела фрукт, еще оставалось немного потрясности. Лифт приметила закрытое окно в 5-6 футах сверху. Первый этаж, но довольно высоко, как и всё в этом городе. Она присела и выпустила наружу немного потрясности. Маленькое деревце рядом потянулось и тихо затрещало. Почки с листьями набухли и раскрылись, словно зевнув с просонок. Ветви устремились в небо. Она выжидала, подпитывая крону, пока та не разрослась настолько, что заслонила окно. Вокруг ног лифт, точно маленькие булочки в печи, вздымались принесённые бурями семена камнепочек. По лодыжкам вились тонкие побеги. Никто из прохожих не обращал внимания. Оборванку закоют в кандалы за то, что она подозрительно почешет зад, но что под носом у них не волнует. Вдохнув, лифт улыбнулась. Если перемещаться осторожно, дерево прикроет её, когда она полезет в окно. Она оставила потрясность сочиться наружу успокаивая дерево. И то разленилось еще больше. Вокруг засновали спрены жизни, светящиеся зеленые пылинки. Дождавшись, пока людской поток поредеет, лифт подпрыгнула, ухватилась за ветку и залезла на дерево. Подпитываясь потрясностью, она не втягивала листья. Среди ветвей, пряно благоухающих, как специи для супа. Лифт чувствовала себя в безопасности. По ветвям, выпуская многочисленные листья, вились лозы, совсем как у Виндля. К сожалению, сила почти иссякла. От пару кусочков фрукта -то толку немного. Лифт прижала ухо к толстым буреставням, но из комнаты не донеслось ни звука. Скрытая в кроне, она легонько подергала буреставни, чтобы определить, где защёлка. «Ну вот, я умею слушать». «Правда, это не совсем то слушание». С обратной стороны окно оказалось заперто каким-то длинным засовом. Судя по всему, вдетым в пазы поперёк Ставен. К счастью, здесь бури Ставни закрывались не так плотно, как в других городах. И, видимо, под защитой Расселин в этом не было нужды. Лифт напитала лозы бури светом. И те, обвив ветви, обернулись вокруг её рук и протиснулись в щели между Ставен. Внутри побеги вытянулись, надавив на засов. И, и вот она внутри. Остатки потрясности ушли на петли. Ставни раскрылись, не издав ни звука. Лифт скользнуло в комнату, напоминающую каменную коробку. Спрайны жизни хлынули следом, танцуя в воздухе, словно светящиеся семена шептомельницы. «Госпожа!» Виндель звился по стене. «Госпожа! О, госпожа, это было бесподобно! Почему бы нам не выкинуть из головы всю эту ерунду с неболомами и не заняться?» «Почему бы не заняться собственной фермой? Точно, фермой! Чудной фермой! Вы будете каждый день варить растения и есть, пока не лопнете. И... госпожа?» Лифт неслышно прошлась по комнате, отметив у стены стойку со смертоносными мечами в ножнах. Тренировочные краги на полу в углу. Пахло маслом и потом. В дверном проеме не было двери, и лифт выглянула наружу, прислушиваясь. Здесь Вдоль боковых справа и слева тянулись комнаты. Центральный вел вперед во тьму. Как раз оттуда эхом доносились голоса. Центральный коридор врезался глубоко в скалу, прочь окон. А значит и выходов. Лифт бросила взгляд направо в сторону входа в дом. В кресле возле двери сидел старик в бело-черной форме, какую она видела только на мраке и во людях. Не считая пары клочков волос, стражник был лысым. С глазами бусинками с морщининым лицом, будто сухофрукт пытался сойти за человеком. Он встал, и, выглянув маленькое деревянное окошко, стал с подозрением наблюдать за прохожими. Лифт воспользовалась моментом и шмыгнула в коридор слева, а оттуда в соседнюю комнату. Это выглядело поинтереснее. Несмотря на полумрак, комната напоминала рабочий кабинет или логово. Слегка приоткрыв ставни выпустив немного света, лифта смотрелась На полках, заваленными картами, ничего необычного. На письменном столе, кроме нескольких книг и подставки, с дальперьями тоже ничего. Сундук у стены заперт. Она уже начала терять надежду, когда вдруг что-то учуяла. Лифт выглянула из дверного проема. Стражник отошел. Она слышала, как он насвистывает неподалеку, оттуда же доносилось журчание струи. Лифт соскользнула по коридору налево, подальше от входа. Следующей комнатой оказалась спальня, дверь была чуть приоткрыта. Прокравшись внутрь, она обнаружила мундир на вешалке с пятном от фрукта спереди. Несомненно, мундир принадлежал мраку. На полу под мундиром стоял поднос, накрытый металлической крышкой. Под такими богачи прятали тарелки, чтобы даже не смотреть на еду, пока та не остынет. Под крышкой, словно изумрудные сокровища чертогов спокойствия, дожидались три тарелки с блинчиками. Завтрак мрака. Задача выполнена. С мстительным воодушевлением лифт принялась набивать рот. Рядом появилось лицо из лос. «Госпожа?» Позвал Винделя. э «Так всё ради... ради того, чтобы стащить у него еду?» М -м -м. Лифт проглотила кусок. «Ради чего еще?» И откусила еще. «Теперь ему мало не покажется». «О, разумеется». Виндель глубоко вздохнул. «Полагаю, это... это славно. Да, никто не размахивает невинными спренами, не вонзает их в людей и все такое прочее. Просто... просто крадем еду». «Еду мрака!» Она крала во дворце, и голод побери у самого императора Азира. Нужно было попробовать что-нибудь поинтереснее. Приятно, когда желудок наконец наполнен под завязку. Один блинчик был соленый, с рубленными овощами, другой сладкий. Третий оказался воздушным, почти совсем без начинки, правда, соусом. Соус она выпила залпом, нет времени на макание. Лифт подобрала все крошки и, улыбаясь, привалилась к стене. «Значит, мы проделали весь этот путь и выследили самого опасного человека из всех что встречали, лишь для того, чтобы стащить его завтрак?» Подвел итоги Виндель. «И больше... больше ничего?» «А ты хочешь провернуть что-то еще?» «Бури нет!» Виндель повернул свое маленькое лицо и зло с коридору. «Я имею в виду, здесь мы все время подвергаемся опасности». «Ага». «Нужно бежать, завести ферму, как я уже говорил, и забыть про него, хотя он явно выслеживает кого-то в городе, такого же, как мы, способного дать ему отпор». «И кого он убьет, прежде чем осознает собственные способности?» Они сидели в комнате. Рядом валялся пустой поднос. лив чувствовала, как внутри снова начинает бурлить потрясность. «Тогда пошпионишь за ним? Что скажешь?» Виндель немного поныл, но, как ни странно, кивнул.